5. Ночное происшествие не помешало Нине проспать крепким здоровым сном почти до обеда. Благо сегодня был выходной, и никаких важных дел не планировалось. Поэтому, проснувшись, она вдоволь повалялась с телефоном в руках на широкой удобной кровати. Потом не спеша приняла душ, уложила волосы и нанесла лёгкий макияж. В дверь постучали. "Входите", крикнула Нина, не оборачиваясь. Дверь открылась, в неё взглянула девушка. Судя по униформе горничная. Так значит, в отеле, несмотря на всю его нестандартность, обслуживающий персонал носит униформу. Горничная была одета традиционно: простое чёрное платье с белым кружевным воротничком. На руках белые перчатки, на ногах мягкие мотерчатые туфли. "Я могу убраться в номере или мне зайти позже?" спросила она с вежливой улыбкой. Отличная возможность познакомиться с персоналом. "Да, конечно, можно сейчас." Я как раз собиралась уходить. Девушка вышла в коридор и через несколько секунд вернулась, таща за собой тележку с моющими средствами, щётками и швабрами. Она была совсем молоденькой, на вид не больше 20. Волосы чёрные, стрижены под короткое каре, оставляли открытой длинную смуглую шею. Каре цвет глаз удалось разглядеть не сразу. Горничная избегала прямых взглядов в лицо, то ли от природной скромности, то ли таковы были инструкции руководства. Как вас зовут? С приветливой улыбкой спросила Нина: "Елизавета, очень приятно. А меня Нина. Вы давно здесь работаете?" "Здесь все работают недавно. Отель всего полгода как открылся", смущённо улыбнулась она. "А я так вообще всего пару недель как устроилась". "Ах, точно, я и забыла. И как вам? Отель хороший, платит прилично. Правда?" не поверила Нина. "Пока меня всё устраивает". Руководство лояльное, можно согласовывать гибкий график работы. Я студентка, учусь на ветеринара, порабатываю на карманные расходы. Много здесь, конечно, не заработаешь, но я и не жду. Это временная работа. Надо же с чего-то начинать. Девушка принялась протирать пыль с мебели, хотя Нина была уверена, что никакой пыли на полках нет. А хозяин гостиницы здесь появляется. Нина собрала разбросанную по кровати одежду и повесила её в шкаф. Появляется иногда Но довольно редко. Мне кажется, он не местный. Иногда приезжает, останавливается в отеле на день или два, может бухгалтерию проверяет, может какие указания даёт. Ой, что это? У вас котик? восторженно воскликнула девушка. Да, я здесь не одна, улыбнулась Нина. Номер же заявлен как двухместный. Елиза, давай на ты. Я не намного тебя старше. Хорошо, давай. Хотя это и не принято. А как его зовут? Это ведь кот? Да, ибоса вот маркиз. Кот, услышав своё имя, лёгким прыжком взлетел на подоконник и подставил спину под руку хозяйки, предлагая себя погладить. Он прелестный. Лиза подошла к подоконнику и потёрла кулачком щёки кота. Тот совсем ничего не имел против и даже зажмурился от удовольствия, чем удивил хозяйку. Обычно маркиз не жаловал незнакомцев. Лиза, скажи, а вчера в отеле не было никакой вечеринки? Я вчера не работала. Моя смена началась сегодня в 8:00 утра. Но насколько я знаю, нет. По крайней мере, в тех номерах, в которые я успела заглянуть, никаких следов вечеринок. А почему вы спрашиваете? Да так, ночью показалось, что музыка играет и кто-то ходит. На такой-то же отель здесь хоть и тихо, но люди останавливаются совершенно разные. А ты Нина, надолго привезла к нам это чудо? Она продолжала гладить довольного урчащего кота. «На несколько дней точно, а там как пойдёт», – неопределённо ответила Нина. «Ну, мне пора. Приятно было познакомиться, Лиза. Дверь открытой не держи, чтобы мой кавалер не сбежал. И, если возможно, воздержись сегодня от пылесоса. Во-первых, в этом нет никакой нужды. Во-вторых, незачем лишний раз нервировать Маркиза. Он хоть и освоился уже, но всё равно место для него новое и незнакомое». «Конечно, Нина, не беспокойся!» Как хорошо, что в здании гостиницы есть свой ресторан. Нина не стала одевать верхнюю одежду, оставила Лизу прибираться и вышла из комнаты. Включённый в стоимость завтрак она наверняка уже проспала, сама виновата. Но хорошенько выспаться было важнее бесплатной яичницы и кофе. Или чем тут кормят клиентов по утрам? Перед тем как идти в ресторан, не помешало бы набрать Александра. Нина открыла сумочку, обшарила карманы. Чёрт, наверное, оставила телефон на зарядке. Она быстрым шагом вернулась и без стука вошла. Горничная, стоящая возле стола, на котором лежал телефон, резко обернулась. Экран телефона светился, как будто пришло сообщение или его только что пытались разблокировать. Телефон забыла, сказала Нина, заходя в комнату. Горничная отвела взгляд и отошла от стола. Нина сделала вид, что ничего не заметила. Она сняла телефон с зарядки, провела пальцем и посмотрела входящие сообщения. Новых не было. на телефоне мог мигнуть и на сообщение о погоде, или на доступность новых обновлений. Может, показалось? Из многих пустующих столиков Нина выбрала маленький, двухместный возле окна, заказала кофе с блинчиками и набрала Александра. Привет, как дела? Нужно встретиться, есть разговор. Я в ресторане на первом этаже. Я не на месте, но скоро подъеду. Жди меня там, коротко ответил он. Торопиться некуда, подождём. Ина посмотрела в окно. День наконец выдался солнечный, что в их климате уже само по себе являлось удачей. Скорей бы лето, пробежала привычная мысль, а ведь ещё даже зима не началась. Бесило, что не было никакой связи с Анчутом. Несмотря на то, что в последние месяцы они довольно сильно сдружились и часто общались, Бесёнаш появлялся и исчезал исключительно по своей воле. Стоит сказать, что часто очень вовремя, но вот сейчас, когда он так нужен, его нет. При встрече стоит это детально обсудить и принудительно купить ему телефон.